Два. Тридцать четыре. Ты была мокра от пота, скопившегося под спящим экзоскелетом. Когда ты села, пытаясь отдышаться, хотя это было совершенно необязательно, то увидела над головой не полок листвы, а что-то белое, вроде простыни. Тебя перенесли. Ты лежала на спине, а не в позе эмбриона, которой тебя учили. Меч лежал под твоей рукой, а под тобой оказалось тонкое одеяло, позволявшее чувствовать каждую травинку и неровность земли. Еще ты чувствовала, как жжет солнце, и слышала дикие крики птиц. Камилла Гект сидела рядом с тобой и не вздрогнула, когда ты вдруг очнулась. Вы оказались на более просторной полянке, рядом валялись обломанные сучья. Часть из них прижимала края навеса, прикрывавшего вас от солнца. За навесом выселась металлическая брюхо шаттла. Ты, как идиотка, задумалась о его странной форме и стиле постройки. Это был не шаттл когорты и не шаттл одного из девяти домов, и не только потому, что его не украшала ни единая кость. Очень блестящая сталь словно бы шипела от жары, и над самым корпусом поднималась трясущаяся марева. Шаттл был потертый, обгоревший. Ты не рискнула бы подняться на нем на десять футов над землей, не говоря уже о полете в атмосферу или в черную бездну космоса. Ширина и высота не превышали длины трех человеческих тел. От мысли о том, чтобы оказаться внутри него, тебя передернуло. Но ты не успела предаться отвращению и паранойе, потому что Камила повторяла раз за разом: "Ну что? Он там". Рыцарь шестого дома посмотрела на тебя и опустилась на землю длинным заученным движением. Она лежала на спине, не видящей, глядя в небо, наполовину закрытая навесом, наполовину пылающая. Потом долго судорожно вздохнула и резко села. «Хорошо», — сказала она и коротко улыбнулась. Улыбка осветила ее лицо, как комета. Камила вдруг стала удивительно похожа на своего адепта. «И что дальше?» Ты взяла в руки тщательно склеенные фрагменты черепа и понадеялась, что «он там» не превратилась в «он там был». Потом раздавила кости пальцами. Рыцарь потянулась было к тебе, но замерла. Ты мяла фрагменты в ладонях, пока не смогла удалить клей, который, слава богу, имел химическую природу. Он легко мог оказаться кератиновым, и это было бы неприятно и сложновато. Клей сошел липкими маленькими комочками, которые ты выбросила. В руках у тебя осталась костная масса, насыщенная тонергией. Ты задержала взгляд на этом податливом материале, прежде чем начать лепить. Из комка выскочили фаланги, потом дистальные кости, ряд костей запястья, и, наконец, все запястье целиком. Ты не получала такого чистого животного удовольствия, как при возне с рукой и анты, Но это давалось тебе легко, а результат получался удовлетворительным. Я могла бы сделать полный скелет. Не надо, быстро попросила Камилла. У меня могут быть проблемы. Страж просила возможности двигаться. Я не о нем, сказала рыцарь. Ты кинула в нее руку, и она рефлекторно перехватила кости в воздухе. Ты взялась за меч, встала, и пока она тебя не остановила, пошла к борту странного шатла. Грузовой люк, или входной шлюз, был открыт и закреплен так, чтобы свежий воздух попадал внутрь. Ты стояла на примятой траве, моргая от яркого солнца, и смотрела внутрь. Трое обитателей шаттла смотрели на тебя в ответ. Во-первых, капитан Дейтерас, чей труп ты видела лежащим на столе и нашпигованным пулями. Она сняла белый мудир когорты и облачилась в мешковатую неопределенного цвета рубашку с длинными рукавами и темные штаны. Она походила на пустую оболочку стремительной адептки, которую ты видела в доме ханаанском, и казалась менее здоровой, чем свой собственный труп. Она сильно похудела, хотя и раньше была хрупкой, как все некроманты. Щеки провалились, и на коленях у нее лежали два костыля. Рядом сидела другая женщина, тоже в мешковатой грязной рубашке, но она в ней выглядела по-королевски. Эту женщину ты последний раз видела падающей с огромной высоты. Лицо коронабет чертами не отличалось от лица ианты Тридентариус, сияющего лица с чистой кожей, волосы у нее блестели, а глаза были фиолетовыми, как сливы. Они обе сидели в задней части скудно обставленного шатла среди сырых двигателей, сильно воняющих нефтью, и распиханных по углам коробок под тонкой металлической решеткой. Крон принцесса Иды, пропавшая без вести и предположительно погибшая, заполняла собой все пространство и походила на цветочный куст на мусорной куче. От нее веяло здоровьем. Она была настолько же сильна и крепка, насколько слабой казалась Дейтерас. Третий смотревший на тебя человек не был живым. Этот огромный плакат в потрескавшейся раме служил единственным украшением маленького грязного шатла. Неулыбчивое, непреклонное создание, вроде бы женщина, сфотографированная по плечи, пристально смотрела на тебя, будто бы прикидывая, сколько усилий понадобится, чтобы свернуть тебе шею. Она была затянута в черное, а на плечи падали крупные рыжие кудри. У тебя зачесались носовые пазухи, по ним поползли толстые струи крови. Портрет напугал тебя. С тех пор, как ты стала ликтором, ты не видела ничего настолько же страшного. Ты даже обмочилась». Ты никогда в жизни не видела этого лица. «Девятое», — хрипло сказала капитан второго дома. «Ты обтерла лицо и снова сунула руку под экзоскелет. Он выплюнул одно из двадцати двух писем, то, на котором было написано «Открыть при встрече с Юди Фьюди Терас. Ты расшифровывала на ходу, не прилагая усилий. Госпожа Харахак Нанагесимус, известной также, как преподобная дочь, по ее же слову, ныне Харахак из первого дома, от нее же ныне покойной. Письмо 12 из 24. Если ты встретишь Юди в Дейтерас, заставь ее замолчать. Если понадобится, убей. Кости челюсти Дейтерас срослись. Ты приклеила нижние маляры к верхним, а язык к небу у «Ну, спросила она. «На всякий случай ты вытащила и второе письмо, хотя оно писалось без использования шифра, и ты его уже читала. Госпоже Харахак Нанагесимус, известный также как преподобная дочь по ее же слову, ныне Харахак из первого дома, от нее же ныне покойный». Письмо пятое из двадцати четырех. «Защищай коронабет Тридентариус любой ценой, даже если это будет опасно для твоей собственной жизни». Работа будет провалена, если ты поспособствуешь ее смерти прямо или косвенно. Если она заинтересуется работой, ты можешь заставить ее замолчать, если это не причинит ей серьезной боли. Дописано другим почерком. «Постскриптум» или «Вообще не причинит боли». «Твоим». «Пост-пост-постскриптум». «Я не могу гарантировать полное отсутствие боли». «Снова чужим». «Пост-пост-пост-паскриптум. Никакой боли быть не должно. Твоим. Пост-пост-пост-пост-паскриптум. Мы сошлись на минимальной боли, которая неизбежна при условии принятия всех доступных некроманту мер. Чужим. Пост-пост-пост-пост-пост-паскриптум. Хо-хо-хо-хо. Кронобед Тридентариус уже вскочила и обнажила рапиру, при виде которой ты застыла на месте. Ты слишком хорошо ее знала. Это была рапира девятого дома, с клинком из черного металла, простой гардой и черной рукоятью. Коранабет стояла перед немой оболочкой, в которую превратилась Дейтерас, выставив рапиру перед собой и заведя левую руку за спину. Она так походила на Ианту, что ты совсем запуталась. Но ты уже сделала с ней то же самое, приклеила язык к небу и склеила зубы так, что она смогла сказать только ты вытащила свой двуручный меч». «Прекратите!» — рыцарь шестого дома дополнила эту дерьмовую сцену. Глаза ее превратились в узкие щелочки. «Я их уже предупредила». «У меня это получается убедительнее». «Черт!» — коротко сказала Гект. «Отпусти их! В чем у тебя измазан меч и кто научил тебя так его держать?» «Я отказываюсь!» «Что?» Ты держишь руки слишком близко. Положи левую ладонь над яблоком, поднеси ближе к груди. Правую на рукоять повыше, к самой гарде. Еще чуть выше. Вот так лучше. Ты повиновалась. Хорошо, хотя сил на удар у тебя все равно не хватит. Ладно, а теперь отпусти коронабет и юдиф. Когда ты перехватила руки, держать меч стало гораздо проще. Что вы здесь делаете? Спросила ты. Почему вы все живы? Как вы оказались на другом конце вселенной в своем собственном шаттле во многих звуковых годах от девяти домов? Почему ваши тела не нашли в доме Ханаанском? Жутко кривя склеенный рот, Детерас встала, зажав костыль под дрожащей рукой, и теперь брела к тебе, держась так прямо, что ты засомневалась в ее слабости. Она все еще оставалась капитаном когорты, она шла к тебе тихо, глядя темными холодными глазами. Ты держала в руках покрытый костью меч, Хотя ни в коем случае не стала бы убивать ее мечом. Капитан прошла мимо явно недовольной коронабед, на мгновение их глаза встретились, и Юдифь коротко покачала головой. Она остановилась в шаге от тебя. Сгребла в кулак в полу твоего перламутрового плаща, ты не дрогнула. мм м м м пф выговорила она, как будто только одной силой отчаяния можно было разлепить склеенные губы. Камила встала слева от нее, а кранобет справа, но она замахнулась на них костылем. Хватка у нее была завидная, когда она еще раз сказала Ты освободила ее губы, язык и зубы. Ты всегда была слишком любопытна. Предупреди его, ликтор! За ним следят, черт побери, а я ничего не могу сделать! Я узник войны! Если ты любишь его, скажи императору, что предатель уже...» К последнему, грх, ты не имела никакого отношения. Кронобет невозмутимо зажала рот некромантки ладонью и потащила ее прочь. Для человека ее габаритов это было несложно. У сестры Янты были каменные глаза, и они с капитаном смотрели друг на друга враждебно, чтобы не сказать хуже. Униженную юдивь утащили в недра шатла, Кронобет пнула рычаг, закрывающий дверь. Люк, визжа, пополз вниз, и тьма поглотила ее, и яростное достоинство раненого солдата, и холодный взгляд слишком знакомого портрета тоже. «Юдив что-то показывала тебе жестами, но ты так и не выучила сигналов когорты. Ты никогда не утруждала себя военными делами». Камила подобрала костыль и встревоженно сказала, «Надо улетать, нас не должно здесь быть. Ты дура? Думаешь, я вас отпущу как?» «Я призываю в свидетели камень, который никогда не откатят от входа», — мгновенно сказала она. Она быстро училась. «Отпусти нас, никому не говори, что мы здесь были, не задавай больше вопросов. Мы больше не на одной стороне, девятая, и я перед тобой в долгу, но все изменилось. Теперь твой язык словно бы приклеился к небу. Бывшая рыцарь шестого дома бесстрастно посмотрела на тебя и добавила, «Я сожалею, если это вдруг поможет». Не поможет. Согласна. Позволь мне спросить одну вещь. Один единственный вопрос. Ради всего, что я сделала для тебя и главного стража шестого дома. Камила посмотрела на тебя рассеянно и, наконец, сказала. «Спрашивай, я не буду обещать, что отвечу. Кто забрал вас из дома Ханаанского? С кем ты, Гект?» «Вы зовете их Кровью и дема. «Вечером Мерси Морн спустилась, чтобы забрать тебя с поверхности планеты, которую ты убила, почти не задумываясь. Ты ничего не чувствовала и ничего не говорила, что полностью устраивала твою наставницу, потому что и ей нечего было сказать тебе, кроме «От тебя пахнет грязью». Она молча отвезла тебя обратно на Митриум. Ты смотрела на удаляющуюся планету через окно». Она совсем не изменилась, разве что огромные глыбы льда на экваторе чуть-чуть потрескались. Она была абсолютно мертва, и скачущие по ней животные еще не подозревали об отложенном смертном приговоре. Черви копошились в жалкой зловонной дыре в твоей душе.